в тайной службе чтоль подвязаетесь без особого интереса спросил жар щелчком отправляя о куррок в костер комары взвыли от восторга отчет им кропаете нет рассеянно ответил путник на оба вопроса это для себя ну и для пристани когда будет что показать а чего строчить это подглядеть вор не пытался все равно читать не умеет эх рыскошь сто раз предлагала научить Если все обойдется, то непременно согласится, сам попросит. Лишь бы обошлось. Наблюдение. Гляжу, много уже наблюли. Крысолов усмехнулся. Это мои заметки о путничьем даре, пояснил он. Предположение, откуда он берется, размышления о его сути, смысле и цели, и исключения. А Альк с рыской у вас навроде крыс у лекаря, прозорливо заметил жар. Сдохнут, значит, слишком густо с надобьей заварил.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 Попеременно вспоминались то лица побитых и обкорнанных саврян, когда их плод отпихивали от берега, то стоящее в воротах в фессе, зареванное, растрепанное, чем-то неуловимо на них похожее. Может, не заслуженной обидой на него, цыку? Батрак сердито ударил кулаком по скатанной в трубку без рукавки, заменявшей подушку. Не надо ему ни сена, ни царской милости, как-нибудь и так проживет, лишь бы...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 вот целый сток это да возница же радовался малому и в конце концов огреб таки по шее под предлогом спать мешаешь окаянный спустя лучину цик наконец начал задремывать но тут его внезапно дернули за рукав чего вскинулся батрак приняв неслышно подкравшегося человека за вора тихо ты шикнул мих и цик с изумлением заметил что вдруг как будто вовсе не ложился или собраться успел вплоть до объемистого мешка за плечами уходить отсюда надо я нашел где белокосый лотчонку в камыше спрятали чернобородый кивнул в ту сторону припасов в обозе хватанул тех хо хо что нам весь месяц не докладывали ты со мной ты что испугался цика если поймают повесят вот еще кто ж рабочую скотину вешать станет плитей дадут и все уже не мед паутиной замажешь подживет а кольца тряхнул рукой батрак на царских харчах до работах он похудел и железяка легко крутанулась на запястье по ним же сразу беглого признают и одного кузнеца поблизости знаю раслеппаает а толку у цеца же записано где мы живем значит не будем больше там жить то да ты что цики показалось что друг совсем рехнулся у меня жена ребенок вернешься тайком и заберешь а дом недостроенный а скотина не я не могу затряс головой батрак ты что совсем дурак разозлился мих не понимаешь чем пахнет цика потянул носом сеном горелым скорым мясом горелым запахнет неладное что-то знаменный мутит будто нарочно нарывается а караула почему-то не выставил только у самой переправы а зачем еще где-то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 мих с досадой хлопнул друга по плечу и отошел так же беззвучно как и появился батрак понял что теперь точно до утра не заснет уходите и ты бывшему наемнику легко говорить вскинул мешок на плечо и все хозяйство с собой унес а им вещанам взгляд упал на сладко сопящего колая вечно смеялись над ним презирая за трусость и прикрывающее его хвостовство а выходит и сам цик такой да нет это ж разные вещи боятся даже помело черезкнуть и царского приказа ослушаться промаявшись еще из десяток щепок батрак почуял что его беспокойство дошло до живота прихватило проклиная про себя саши он натянул башмаки и нарочно пошел не к ближним стам а в дальние на другой стороне островка чтобы проветрить голову там и воняло поменьше караулов на этом берегу действительно не было хотя батраку показалось что тцские костры горят ярче обычного будто маяки поворачиваться к ним голым задом цик отчего то постыдился зашел поглубже в кусты и башмак неожиданно увяз в рыхлой земле кротовина что ли батрак раздвинул ветки давая дорогу лунному свету да нет тут похоже лопаты поработали клад цика там сям ковырнул носком неглубо зарыли что то твердое прощупывается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 виновато прошептала девушка чувствуя себя настоящей как там на воровском языке тележкой причем груженой камнями и с квадратными колесами я очень очень устала и так пить хочу соврянин не рассердившись сразу остановился я тоже давай передохнем альк вытянул руку нашаривая стену и присел возле нее оцепил от поя баклашку только все не выпивай неизвестно сколько мы тут еще пробродим рыска радостно вцепилась в воду и тут же выхлебыа половину потом спохватилась набрала полный рот чтобы просттянуть наслаждение и отмочить горло и вернула баклашку алька сделал всего один глоток и повесил ее на место попутно наткнувшись на оттопырененный карман есть хочешь девушка с мычанием кивнула поперхнувшись водой и чуть ее не выкашливв на соврянин вытащил краюху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 за три дня погони ни альк ни рыско толком не спали и даже не отдыхали и чем дольше они сидели слишком обессиенные чтобы даже говорить тем меньше хотелось вставать девушка как то незаметно привалилась к авянниину бокам потом и голову ему на плечо опустила почувствовав что подруга начинает обмекать альк тоже сдался придержала ее рукой и лег рыска тут же свернулась к клубочочка судорожно вжимаясь спиной в живот саврянина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 Караульный отчего-то вздрогнул и еще раздраженнее предложил. «Надо знаменному сказать. Будить его из-за какого-то блаженного? Ага, блаженный. Столько народу переполошил. Говорят, у него уже и в Савре ученики есть. Дурость-то куда заразнее ума. На переправу его вытолкать и вся недолго», предложил третий тсец, сонный и скучающий. «Пусть себе топает в ежик». «Куда ж он пойдет-то среди ночи?» возразил пожилой.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 Показал рукой вор «Он там стоит?» «Кто?» «Да!» Одновременно спросила рыска и ответил жар «Вот и отлично!» Альк свернулся еще плотнее «И мечи мои заберите!» Вор поводил факелом тревожа Но не пугая клубочки теней С точками от цветами глаз Выжидательно устремленных на своего царя Рыске стало жутко Она обхватила Алька И попыталась приподнять Саврянин не сопротивлялся однако и не шевельнулся навстречу, а силенок у девушки было маловато. «Ну, пожалуйста, вставай! Я не хочу хоронить тебя в овраге!» — вырвалось у Рыски. «Чего? Как бы плохо ни было Альку, любопытство оказалось сильнее». «Почему именно в овраге?» «Ну, поговорка такая есть», — сбивчиво пояснила Рыска. «Что-то я не слышал», — удивился Жар, — «какая?»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 алька осмысленно перевел взгляд с рыски на жара и с отвращением добавил к сожалению все хорош девчонку пугать под поднимамайся давай вор обошел с аврянина собираясь ухватить подмышки и поставить на ноги но тот отмахнулся уже локтем метко попав в жару в коленную чашечку ой е слышь рысь а он тебе правда так нужен а тебе нет ну если хорошенько привязать к дереву и взять пучок розок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 а зачем тогда свернул там тоже есть выход откуда ты знаешь и там показал альк рыско с отчаянием уставилась на жара вор тоже струхнув потряс белокосова за плечо открывай глаза живо хорош чушь нести я оттуда пришел уверенно даже с легкой обидой возразил оврянин но все таки подчинился ну где твой выход альк недоуменно уставился на голую стену потом перевел глаза вниз